Глава десятая. Странный подарок. Полина — красивое, простое имя. Я не ставила никаких условий насчет имени и внешности вместилища, потому что других требований и без этого было в избытке. Мне нужна была девушка в возрасте от 25 до 30 лет, живущая где-нибудь за Уралом, чтобы место ее проживания не попадало в территорию демонической династии Агарата. Незамужняя, без детей. Наличие родителей допустимо, но нежелательно. И эта девушка должна быть при смерти. Настолько, чтобы ее шансы выжить практически равнялись нулю. Обречённая. Божества быстро отыскали несколько подходящих вариантов на выбор, но меня зацепила именно Полина, поскольку она была похожа на блондинку из моего давнего сна. У этой девушки была хорошая, спокойная жизнь. Любящая мать, заботливый отец, жизнерадостная младшая сестра, крепкая и счастливая семья. По образованию Полина какой-то там инженер, но это мелочи. Я не имела намерения возвращаться в ее прежнюю жизнь. Мне нужно было полностью перечеркнуть ее прошлое и начать все с нуля. Жених Полины погиб в той же аварии, в которой сама девушка получила тяжелые травмы. Врачи боролись за ее жизнь, но без особой надежды на успех. Несколько сложных операций, клиническая смерть, глубокая кома. Ее родителям сразу сказали, что их дочь безнадежна. Но на отключение пациента от аппаратов искусственного жизнеобеспечения нужно согласие, а убитая горем мать наотрез отказывалась давать его. Она же еще живая, твердила раз за разом, как заведённая. Ужасное зрелище, способное даже самую чёрствую и черную душу вывернуть наизнанку. Это решительно заявила я божеству, сопроводившему меня к потенциальному вместилищу. Хороший выбор, согласился он. За другие тела души еще хоть как-то цеплялись. А это уже обрела покой. Чистая была. Сразу в мир духов отправилась. Жаль, что ее плоть теперь демону достанется. Я послала его куда подальше, вместе с сожалениями и предвзятым ко мне отношением. Не до споров как-то было. Услышала краем уха разговор врачей о том, что у Полины здоровое и вполне пригодная для пересадки сердце, на которое уже есть запрос. Если бы не поторопилась с воскрешением, с согласия родственников мое вместилище вполне могли разобрать на органы. Двоякие получились ощущения от того, что я присвоила себе чужую личину и жизнь. С одной стороны, Полине уже все равно, но ее родители безмерно рады свершившемуся чуду. А с другой, сердце этой девушки могло спасти чью-то жизнь. Действуя исключительно в собственных интересах, я кого-то осчастливила, а кого-то лишила надежды. Как-то даже совестно стало. Вроде бы и обман во благо получился, но все равно неловко. Природа отторгает все, что связано с демонической силой, а я демон. У меня сама суть демоническая. Мария еще даже демоном не была, но ее вместилище из-за соприкосновения с темной магией быстро разрушались. Сколько протянет тело Полины, в которое вселится настоящий демон? Год, два, пять лет. Мне все равно придется сменить эту оболочку на новую. Даже если я не буду пользоваться черной магией, моя суть разрушит тело изнутри. Проще говоря, даже возвращение памяти о том, кто я такая, ничего в моей жизни не изменило. Как была склонность к необдуманным решениям, так и осталось. Но после драки махать кулаками смысла все равно уже никакого нет. Раз уж влезла в чужую шкуру и дала кому-то надежду, нужно продолжать. И это ведь мой план был, поэтому я ответственность за последствия лежит только на мне. Последствия было столько, что я сто раз пожалела о своем решении. Знала ведь, что чудо воскрешения не сможет остаться незамеченным, но не думала, что оно вызовет такой ажиотаж. Надеялась, что все будет списано на врачебную ошибку, а нет. Кто-то из врачей счёл случай Полины достойным скрупулезного изучения и докторской диссертации. По собственной, можно сказать, инициативе я превратилась в подопытного кролика. Консилиумы, обследования, тесты. Казалось, этому не будет конца. «Ну еще бы! Через сутки после констатации смерти мозга пациент вдруг приходит в сознание и идёт на поправку. Никакой деградации, за исключением изменения личности и амнезии». «Первые два месяца я старательно лежала пластом на больничной койке и старалась поменьше говорить, но любящих родителей не обманешь. Они быстро заметили, что у меня изменились вкусы, манера речи и характер в целом». Особой популярностью после этого я начала пользоваться у психологов и психиатров. Информация о прошлом Полины меня добросовестно снабжал Код Баюн, который получил относительную свободу действий, но в силу нашей с ним сделки был вынужден подчиняться моим приказам. Оставаясь невидимым, он постоянно шастал по городу, добывая нужные мне сведения». О том, чем и как питалось это кровожадное чудовище, я старалась не думать, но на всякий случай все же озвучила запрет на поедание людей. Выглядел кот сытым и почти довольным жизнью, что настораживало, но не могла же я вскочить с койки и отправиться следить, выполняет ли слуга мои запреты. Приходилось верить на слово. Раны заживают, сломанные кости срастаются, а память может не восстановиться вовсе. Врачи продержали меня в больнице почти четыре месяца, после чего предстоял еще длительный курс реабилитации. Я обещала богам истощить свою демоническую суть и сдержала это обещание. Восстанавливать тело колдовской силой было нельзя, иначе эскулапы точно превратили бы меня в лабораторную крысу. Но магическая поддержка физической оболочки все же требовалась. Так я выяснила, что переоценила свои возможности. Будучи человеком с безмагической душевной пустотой, я могла даже все три вида магии в себе совмещать, но демону это недоступно. Раньше считала Марию злые дни из-за того, что она тянет природные силы через одарённых людей вроде Антона Лопатина или моего сына, а теперь поняла, что другого способа остановить разрушение плоти просто не существует. Магия стихий не подчиняется демонам. ее можно вплести в сложные заклятия, но в основе такого колдовства все равно лежит тьма, а мне ею пользоваться нельзя. Об этом тоже следовало подумать заранее. Я заняла чужое тело, но не в состоянии его сохранить. Божественная энергия в руках демона тоже ведет себя непредсказуемо. Я могу впитать ее и даже использовать, но лишь как грубую силу. В тонких и сложных заклятиях она проявляет себя иначе. Проще говоря, учиться мне еще магии и учиться. Лазейки есть всегда, но их ведь нужно отыскать. Бесплотные демонические духи, вроде того, каким стала Мария, не заботятся о сохранении оболочек. Они просто подселяются в людей, а потом бросают эти изувеченные магии тела и чужие души, не задумываясь о последствиях. Я хотела поступить иначе. Думала, что раз уж украла судьбу Полины, то должна отблагодарить ее семью хотя бы долгой жизнью поддельной дочери. Но в итоге выяснилось, что я даже на такую малость не способна. Нужен источник природной силы. Живой человек, в котором врожденная жизненная энергия бьет ключом. Нужна связь с этим человеком через артефакт, кусочек пуповины, срезанный при рождении. Нужен посредник, обладающий природной силой колдун, который через артефакт перенаправит энергию от источника в разрушающуюся плоть. Я знала, где это все раздобыть, но была прикована к чужой семье в Красноярске, в четырех тысячах километров от Вырвинска и достаточно далеко от владений династии Агарата, но и от исполнения своих желаний тоже далековато». Не хочу вспоминать эти полгода своего существования, потому что приятного было мало. Притворялась другим человеком, жила в чужом доме, носила чужие вещи, пользовалась чужой искренней добротой и любовью. Это было жестоко по отношению к хорошим людям, которых я обманула. Они сочувствовали мне из-за потери жениха, я ведь его даже не видела никогда. На фотографиях только. С его родителями не общалась, ссылаясь на амнезию. Никого не помню, ничего не знаю. Много раз возникало непреодолимое желание отказаться от своего замысла и позволить Полине наконец-то умереть по-настоящему. Казалось, что так всем будет легче. А потом случился традиционный семейный праздник — Новый год. С точки зрения магии, эта полночь не была какой-то особенной, но персонально для меня произошло чудо. После того, как прозвучала торжественная речь президента, отзвонили куранты, и родственники Полины активно принялись желать друг другу счастья и дарить подарки, кот Баюн многозначительными взглядами выманил меня из-за стола в мою комнату. «Не фёд, недоверчиво уставилась я на круглое лохматое существо, сидящее на моей кровати. «Глупый вопрос. Домовые водятся повсюду, выглядят они почти одинаково, но пёстрые, с ярко желтыми глазами — это очень большая редкость». «Хозяйка?» Также недоверчиво уставился на меня домашний дух: Ты демон, чтоб мне провалиться! Нефед погиб в демоническом огне, когда Мегин наращивал горы на лишнюю голову. Нахмурилась я и перевела вопросительный взгляд на кота. Я здесь ни при чем, начал оправдываться баюн. Сидел себе тихо, никого не трогал, колбаску копченую кушал. Колбаса, кстати, невкусная, но в холодильнике больше ничего не было. А этот здесь сам появился, просто из воздуха. Ни разу не видел, чтобы домовые так делали, но слышал, что после перерождения дух обычно следует по пути наибольшей привязанности. Наверное, вы были как-то связаны в прошлой жизни, раз он тебя хозяйкой называет. Я таращилась на Нефёда, а он на меня. И это при том, что за столом я не выпила ни грамма алкоголя. Мне по состоянию здоровья не положено. В библиотеке в «Мире демонов» есть обширная энциклопедия по типу бестиария. Но в ней только демонические создания описаны широко. А по остальным информации мало. Я была уверена, что не больше нет, а он есть. Как так? Демонический огонь? Хмуро переспросил мой давний друг. Я помню, что мы ждали на поляне демона, который должен был прийти за Марией. Потом был свет. Много света, но не горячо. Долго так. А теперь я здесь. Не надо так на меня смотреть, я тоже ничего не знаю. Чувствую только, что изменилось что-то. «По-другому как-то все. Эм, снова привлёк к себе внимание кот Баюн. «Насколько мне известно, демонический огонь способен истощить жизненную силу перерожденных духов не демонического происхождения, но не затрагивает сам дух. Если этот домовой пребывал в пламени змея, из мира демонов он должен был попасть прямо в мир духов. Но тот мир не резиновый. Все души рано или поздно перерождаются и возвращаются в мир людей». У всех это по-разному, можно и через день вернуться, но перерождение отнимает память о прошлых жизнях. Ты точно только что перерожденный. У таких аура особенная, и держится она всего несколько дней. Но почему сохранил облик и воспоминания? Может, потому что в мире духов такой же бардак, как и во всех остальных мирах? Предположила я, испытывая непреодолимое желание сгробастать домового вахапку и организовать ему праздничные обнимашки. К худу это или к добру, случайно или почему-то коварному замыслу, но Нефёд вернулся. Мой Нефёд жив. И если после перерождения он появился рядом с моей черной демонической душой, значит, я для него что-то значу. По пути наибольшей привязанности. Эти слова дорогого стоят. Нефёд всегда был моим другом. Даже тогда, когда Мария принуждала его действовать против меня, он оставался верен мне». Я скорее поверил бы в то, что с его помощью демоны решили отыскать твой след. Испортил момент код Баюн. Может, он никогда и не видел демонического огня. Если этот дух так к тебе привязан, его могли просто держать в неволе, чтобы использовать в случае необходимости. Перерождение и принудительным бывает, знаешь ли. И в таких случаях сохранить можно и облик, и память, да. «Ты на что намекаешь?» — Ощерился Синефёд. «Не намекаю, а просто размышляю вслух», — внёс уточнение кот Баюн. «Совпадений не бывает. У всего есть причины». Если бы в этот момент в комнату не вломилась моя подвыпившая сестричка выяснять, куда я запропастилась, кот и домовой, наверное, подрались бы. Нефет точно был настроен очень решительно. Не знаю, сцепились эти двое после моего ухода или нет, но остаток праздничной новогодней ночи я была по-настоящему счастлива. Вновь обрести друга после того, как распрощался с ним навсегда, это замечательно. Я тоже не верю в совпадение, и последствия такого неожиданного подарка судьбы не заставили себя ждать, но тогда я искренне радовалась. Пусть всего лишь несколько часов, но это были лучшие часы за последние полтора года моей странной жизни.